Месяц еле дышал, а вчерась вообще слег. «Так я смотрю, у тебя лекарь-немец. Чего ты меня позвал?» «Да понимаешь, молва прошла, что есть у тебя чудо-лекарь. Только посмотрит, и уже легче становится. Поликарп, Кузьмич, да все это баби пересуды. Ну сам посуди. Ты муж опытный, какие такие взгляды? Парня бабка-знахарка в лесу натаскала, как собаку». Вот он и лечит, но не взглядом, а руками и молитвой. Так а немец-то что же, не помог? дон да серебро аккуратно берет, какие-то пилюли дает. Вот кровь вчера пускал. А дядьке все хуже. Я уже думаю, может папа позвать. Но сам знаешь, утопающий из за соломинку хватается. А дядька для меня не последний человек. Ну, Данила, давай, смотри болящего. Обратился ко мне Кирилл Мефодьевич. Но тут вперед выступил европеец. Это что есть что такое? Мальчиш кличить больной? Это есть нонсенс. Только в варварской Московии я видеть это. Я есть врач, закончить Болонский университет, а тут знахар излез. У вашего больной есть истечение желчи в легкие, и мозговая жидкость ушла в селезенка. Необходимо пускать кровь и клизма ставить. Но воевода грубо сказал.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 Лекарь, кажется, все-таки понял, что я делаю, и заинтересованно приблизился ко мне. Я же пропальпировал живот. М-да, печень, как я и ожидал, оказалась почти в малом тазу. «Кирилл Мефодич, можно мне с воеводой поговорить?» — спросил я на всякий случай боярина. Он кинул взгляд на воеводу, а тот махнул рукой. Пусть я и спрашивает. «Поликарп, Кузьмич, а сколько лет вашему дядьке?»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 эту болезнь вылечить нельзя». Поликарп Кузьмич горестно вздохнул, а немец саркастически улыбнулся. «Но если он будет регулярно пить травы и кушать, как положено при такой болезни, то ему станет лучше. А может быть, он даже сможет ходить, отеки пройдут». Воевода задумчиво посмотрел на моего хозяина. «Так, говоришь, бабка в лицу натаскала». И резко повернулся ко мне. «Быстро признавайся, чей будешь?» «То Данила я, сын Прохора Кузнеца, легко это проверить, без записи в церкви про меня есть», обиженным тоном протянул в ответ. Но все равно воевода смотрел очень подозрительно. «Ты чуешь, Мефодиевич, как парень говорит? Так, что ли, лесовики боют?» «Да брось ты, Поликарп Кузьмич, ты как из тайного приказа, все интриги ищешь. Я сам лично из леса его привез, никто его ко мне не подсылал»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 Вам, Поликарп Кузьмич, я все расскажу и покажу. Только не при этом немцы. Вон он стоит, уши уже навострил. Хочет мои секреты выведать. Хе-хе, довольно засмеялся воевода. Это ты правду сказал. У немца уши сразу покраснели. Пошел вон, Курт, завтра с расчетом приходи. И вот я остался в тереме воевода лечить столь дорогого ему дядьку. Все мои отвары и настойки, которые я каждый день приносил,